Глава третья. Мастерская маэстро Джованни Дель Кьеза Ди Бальзанаро неподалеку от площади Сан-Марко состояла из четырех отдельных двориков за невысоким каменным забором. Там рубили, лепили, строгали и малярили с десяток старательных апредонтиста, ученики. Самый дальний отсек служил складом мрамора, где пилили и обрабатывали глыбы, извлекали из хладных шершавых тел души, «Основы будущих фигур». Во втором, просторном и чистом, трудились над формами сам маэстро и старший, опытнейший из его подмастерьев. Все прочие подносили, подметали, изредка шлифовали неважные фрагменты. В общем, поедали черпаками непростую науку. Там имелся навес на случай непогоды. В третьем, самом маленьком, по теплому времени ученики тренировали руку в рисунке, глиняных моделях и деревянных макетах. Четвертый предназначался для готовых работ, и его кованые ворота выходили на узенькую улицу Зеленщиков. Дальше начинался самый прекрасный в мире город, колыбель искусств и наук. Он свел дворцами и храмами, площадями и фонтанами, все каменные, ни одного простого, без украшений. Глаза разбегались от обилия скульптур, что гроздьями свисали с фасадов, стайками располагались на карнизах. И тоже все каменные, по большей части мраморные. Между тем наружность представлялась бедненькой по сравнению с внутренностями церквей. В них вообще выточенных фигур наблюдалось поболее, нежели прихожан. Кругом изощренный камень, живее и прекраснее человеческого тела, хладный на ощупь и теплый на взгляд. Там даже мастили им улицы, что для России представлялось верхом расточительства, И совершенно излишней прихотью. Дом маэстра Джованни достраивался и перестраивался каждым поколением жильцов, поэтому получился большим, но не суразным. В нижнем ярусе обосновались рабочие комнаты учеников вместе со спальнями. Где-то за тремя поворотами без окон и дверей помещалась прихожая, так что посетителям надлежало сперва поплутать по темным коридорам, а после ослепнуть от незанавешенных огромных окон и отраженного мрамором сияния. В помещениях занимались тем же, чем и на улице, только в холод и дождь. Флоренцию предстояло бытовать и столоваться здесь же. Наставник, с которым заботливые опекуны списались загодя, встретил новобранца сомнительно изогнутой левой бровью, признаком не особо обнадеживающим. На опенинах к русским художникам относились со скепсисом, по крайней мере, значительно хуже, нежели к русским деньгам. Следовало эту бровь выпрямить. Фряжский язык листратов начал учить еще в полынном, благонаречие мало отличалось от французского «знай только расставляй умело», стаката, да «прибавляй звонкие окончания», а слова одни и те же. В долгой дороге сыскалось много случаев поупражняться, даже побороться с приставучим русским акцентом. С однокашниками он сдружился чуть не на второй день, когда выяснилось, что главная задача апредентиста — сноровисто рубить камни да подтаскивать их мастеру и старшим подмастерьям. Рубить и таскать с подручнее скопом оно исплатило учеников. Маэстро Джованни растил молодых воятелей, кому предстояло стать продолжателями Донателло и Бернини, Челини и Микеланджело, Палайола и Расселину. По недоразумению, завитиеватостью рекомендательного письма Он не разглядел, что Флоренций более жаждал причаститься тайнам живописи, нежели ваяния. Новый ученик безропотно отправился к прежним на дальний двор. Когда же юноша догадался об упущении, было уже отчаянно поздно. Он влюбился в скульптуру и жизни не мыслил без резца. Воять, создавать живое в неживом — вот настоящее чудо. И красоваться эти произведения будут не в пустых гостиных, а на публичных городских площадях, где их лицезреют не единицы, а тысячи. Такие тщеславные думы будоражили неокрепшую голову и поощряли кретивости. Маэстро Джованни хвалил своего русского птенца, писал лестные отзывы его опекуншей в графовне, которую по невнимательности почитал за родительницу. В Полынном пространные послания самого Флоренция И коротенькие письма его наставника вызывали бурю восторгов и зачитывались до дыр. Выкормышу прочилось блестящее будущее. Годы бежали быстро. Ласковое итальянское солнце дарило вдохновение. Засунув поглубже в сундуки теплые поддевки и тяжелые камзолы, Флоренций преобразился во фряжского юношу. Ты побольше рисуй, Ференцито, наставлял его маэстро Джованни. Рисунок. Основа анатомического сходства. Без него не выйдет достойной, добротной скульптуры. Вот смотри, как я строю скелет. Голова — одна восьмая троста человека, руки такой длины, чтобы пальцы доходили до середины бедра, таз — на своем месте, вращательная ось всей фигуры. Сдвинешь таз — пропадет устойчивость, будет не святой мученика, замученный калека. «Стараюсь, сеньор, Бог видит, стараюсь». «Вот смотри». «Как я рисую портреты!» Маэстро брал в руки уголь и начинал набрасывать штрихи. Прямой чуть коротковатый нос, твердая складка губ, чуть выпеченная вперед нижняя челюсть, из-за которой и подбородок кажется выступающим, острым, хотя на самом деле он круглый. «Видишь?» — ученик покорно кивал головой. «Сейчас скажи мне, как сделать, чтобы подбородок не казался острым?» «Правильно! Надо его мягко затемнить!» «Теперь шея. Торчит. Адамово яблоко. Не надо его выставлять. Давай лучше закроем воротом. Слишком нежный тоже не нужно. Это же мужчина. Посильнее надавливаем на уголек, пожирнее штрихи, погрубее. А вот кисти — это самое важное в портрете. Смотри. Длинные пальцы. Увертливый переход от запястья. «Мастера видно по кистям. Запомни, Ференцо!» Запомни, майстра, бормотал взволнованный ученик, глядя, как с шероховатого листа ухмыляется он сам. «Флоренц Листратов. «А можно мне этот рисунок послать домой, в Россию?» «Конечно, бери, это подарок!» Маэстро улыбнулся, но тут же придал лицу лукавое выражение. «А за него ты мне пять портретов нарисуй!» завтрашнего дня сюда станут приходить знатные сеньоры, которые выбирают украшения для своих палаццо. Кто из них пожелает позировать для тебя, того и будешь рисовать. А если повезет, то вельможи закажут и скульптурный портрет. Тогда выдастся случай отлично заработать. Как и обещал учитель, на следующий день состоялся большой показ. Разряженные сеньоры ходили, рассматривали, советовались, уходили и возвращались. Чей-то сын, смешливый мальчуган, с радостью согласился посидеть, не вертясь полчаса, чтобы Флоренций смог его нарисовать. Портретик получился плохонький, но сеньорино радовался. Маэстро не разрешил преподнести рисунок в подарок, чем несколько опечалил и рисовальщика, и модель. Но ничего, по улицам Флоренции во все времена скиталось множество художников, готовых за два сольда увековечить мальчишеский взгляд или ямочки на щеках. Занятия продолжались. Флоренций рисовал с натуры, ловил движение, жесты, мимику, упорно долбил камень. Однажды мастер Джованни, похвалив его труды, сказал, «В каждом человеке, Ференцито, есть характер, есть самые важные черты, которые ты должен вывести на поверхность. Кем ты видишь этого человека? Героем или предателем?» «Зритель, созерцая твой труд, должен понимать, кто перед ним. Нельзя врать, уроду и мерзавца, если природа не наказала его безобразностью. Но можно передавать внутреннюю суть человека через его мимику, взгляд, жесты». «Как трудно-то, учитель. Это же непосильная задача». «А легких путей в искусстве нет», — припечатал маэстро. Ты или борешься за правду, или идешь раскрашивать подарочные картонки в пастинерию. Если хочешь будить слезы, сам должен изрядно поплакать. Вот смотри, какая деталь характера в тебе самая главная. — Наверное, мечтательность, — предположил Флоренций. Хотя я бы не возражал, будь это упорством. — Тогда, рисуя твой портрет, я должен посадить тебя так, чтобы очи ты возвел горе а в руки дать незаконченное произведение. И не изображать тебя в профиль, он у тебя волевой. Лучше в три четверти, чтобы мягко лился свет и голову слегка повернуть, и мечтательность появится сама. Хотя я бы предположил в тебе пытливость ума, а значит, на портрете ты должен смотреть прямо в душу зрителю, серьезно и недоверчиво, слегка из А руки пусть будут в беспокойстве, будто что-то ищешь. И губы сомкнуты плотно, словно хранят тайну или какой-то важный вопрос готов сорваться. Да еще не время. Ну-ка, попробуй. Это твое задание». Ученик долго бился над вроде бы простенькой задачей, но тщетно. «Ничего, учиться можно и нужно всю жизнь», — похлопал его по плечу наставник. «Зато ты знаешь, к чему нужно стремиться» а в помощь я тебе подарю несколько своих рисунков. С этими словами итальянец ушел в дом и вскоре вернулся с кипой листов. Вот бери и береги, они помогут тебе совершенствоваться. Флоренций зачарованно рассматривал работы мастера. На одной веселый горожанин с кубком, плотник или каменщик, слегка веселе. на второй зеленщик, после рабочего дня усталый, но довольный, Всю тележку распродал, а дома наверняка его ждут дети. Добрые глаза торговца уже, казалось, ласкали домочадцев. Все это становилось понятно, едва взглянешь на рисунок. Как же это передано? На третьем картоне знатная девушка прикрывала вуалью лицо. Она влюблена и любима. Глаза сияют даже под опущенными ресницами. Уголки губ едва заметно вздрагивают в улыбке. А вот другая. Красавица, но мещанского сословия. Глаза светлые с поволокой. Глядит томно. Привыкла к обожанию, но сама не влюблена. Нос красивый, с легкой горбинкой, как на греческих амфорах. А на самом кончике малюсенькая, изящная родинка, будто поцелуй или тайный знак. Изысканно. Дивно. Пальцы красавицы волнуются, теребят украшения на точеной шее, какая-то тягость у нее на сердце, потому и тени под веками. Каждый рисунок в папке подписан твердой рукой. Изящный завиток перечеркивает две параллельные прямые и убегает куда-то вниз, а там запутывается в своем отражении. Это автограф сеньора Джованни. На каждом листе, холсте, куске мрамора оставляет он свою подпись. Иначе нельзя. Школа. На том рисунке, что Флоренций отправил в село Полынное, тоже имелся такой автограф, и ученик ужасно им гордился. Вот школа уже и до его отчизны добралась. Скоро и там зацветут мраморные фонтаны, и кариатиды расправят плечи. Вдумчиво и основательно изучал листратов работы мастера, подражал, копировал. Что-то получалось, а где-то приходилось биться с химерами и проигрывать. Между делом сам изваял первый заказ, заработав на этом несколько флоринов. Раз в два года он наезжал в Полынное, радовал Донцовых успехами, рисовал сморщенные лица Евграфа Карпыча и Аглаи Тихоновны, лепил из белой местной глины русалок, чтобы обжечь в печи и когда-нибудь после украсить ими беседку над рекой. Старый барин наказывал ему не засматриваться на заморских дев, дескать, и в их уезде любая купеческая дочь почтет за честь составить ему партию, а может статься, не побрезгует и дворянская семья. Мудрая же барыня велела не торопиться с амурными подвигами, учиться не спеша, толково, со временем получить отменные рекомендации от тамошних учителей и просить место в Санкт-Петербурге, лучше при сановных палатах, но можно и в академии. Она, как всегда, мыслила шире своего благоверного Смотрела дальше. Ее дальновидный расчет поселил в душе Флоренция мечту осесть когда-нибудь в российской столице, а до тех пор усердно рубить камень во дворе маэстра Джованни. На пятый год маэстро вдвое снизил плату за содержание. Это означало, что Листратов перешел в старшие. Он приналег еще шибче. Будущее казалось увлекательным катанием на санках, когда после тяжкого взбирания на горку Непременно следует головокружительный, веселящий кровь-полет по склону в объятия искрящихся сугробов и смешливых, закутанных в шале девиц. Но за радостью всегда наведывается печаль. После нынешнего Рождества из России пришло письмо. Зинаида Евграфовна сообщала, что Евграф Карпыч отошел в мир иной, и Аглая Тихоновна очень плоха, готовится воспоследовать за супругом. Она просила вернуться, чтобы разделить с ней горе, и не дать засохнуть в одиночестве. Как ни расходились строки письма с выстроенными прежде планами, Флоренций поспешил исполнить ее просьбу. Долг есть долг. Попрощавшись с постаревшим маэстро Джовани, с товарищами и одной прелестной синьориной, он начал собираться в дальнюю дорогу, которая, подойдя к самому концу, угостила сюрпризом. Весь первый день в родных стенах прошел под гнетом неусыпных забот немногословной Степаниды и ее помощниц. Все оные занимались ожогами. Во вчерашней горячке те не досаждали, а сегодня разошлись. Сильно болел локоть, саднили ладони, с левого запястья слезала кожа, на бедре вспух валдырь, на колени шишка, голени покраснели и покрылись шершавыми струпьями. Вовремя укрытое жилетом лицо мало пострадало, только обгорели волосы. Специально приглашенная с выселка сторожева дочка Акулина аккуратно подстригла их под горшок. Флоренций выпросил начищенный серебряный поднос, посмотрелся, увидел лохматого Ивана-дурака и велел пачи укоротить. После второй попытки он походил на солдата после битвы, а после третьей все сделалось совсем хорошо. «Ах ты, батюшки, вот так обкарнала!» всплеснула руками Зинаида Евграфовна, заглянув очередной раз с ворохом причитаний. «Ничего, тетенька, волосы, они не ноги, отрастут». «Напрасно вы, барыня, оченно к лицу такой фасон Флоренцу Аникеичу?» Вступилась Степанида, но несчастная кулина уже рыдала в свою вышитую утирку. Повивальная бабка Лукерия принесла топленого свиного жира с солью, щедро накладывала смесь на раны, бормотала. Ее сменяла мельничиха Аксинья, Тоже знатная любительница врачевать. Это притащило барсучий жир. Сама же Степанида, назначенная барыней за главную, сильно уважала простоквашу и домашнюю сметану. В арсенале еще имелись травные настойки — ромашка, чебрец, череда. Их оставили на завтра. В итоге Флоренций целый день сидел, измазанный всякими пахучестями, не имел стыда выйти во двор и жалобно поскуливал при виде очередной склянки, горшочка или пузырька. Он улегся спать липкий, грязный, недовольный, целый день не бравший в руки угля и листа, что случалось крайне редко, почти никогда. Ночь прошла нехорошо. Ожоги вовсе не наелись сметанкой и не угомонились. Наоборот, раззадорились. Под окном ухал филин, за рекой выли собаки. Без конца любопытничала луна, заглядывала в окно. Едва удавалось провалиться в сон, как начинали куролесить петухи. Следующий день выдался хуже предыдущего. Боли усилились. Снова его осаждала Степанина со своей бабской армией, вооруженной простоквашей и травяными примочками. От их забот становилось совсем худо. Зинаида Евграфовна сообщила, что сплетни донесли имя соседа, принявшего мученическую кончину, Ярослав Дмитриевич Обуховский. Он прибыл в уезд всего как два или три месяца. До того служил, а более точных сведений пока не набралось. Листратов вяло поморщился. Ему это имя ни к чему, для того, к чему стал свидетелем, уже прочно выковалось название «Жуть». Аппетит пропал напрочь. Пользительный, послеполуденный сон не шел, силы истончились вместе с облезающей лоскутами кожей. «Самая досада». Перед глазами все время стояла жуть. Страшная картина, как Абуховский, крестился и входил в пламя. Такое зрелище сродни полотнам Фрабиато Анджелико, Джотто ди Бондоне или Сандро Боттичелли. Огненная казнь, смертоносное послушание, мученический подвиг. Вот бы написать маслом, да жаль, песни его призвания. К вечеру он не выдержал и попросил наливки. Хмелю полагалось заморочить голову и отогнать кошмар, а, кроме того, облегчить страдания. Однако ожидаемого результата не воспоследовало. Наоборот, видения усугубились, обрели плотность и докучливую навязчивость. Ожоги тоже не желали сдаваться. После очередного болезненного промокания Флоренция обнаружил не просто покраснение садины, ссадины, а язвы и нарывы. К ночи его залихорадило — Вместо крепкого бражного сна он до зари ворочался, составляя композицию для холста, который вовсе не намеревался писать. Сюжетом, конечно, служил несчастный страдалец Буховский и его невообразимый поступок. Утро обнаружило провал всей врачевательной кампании. Ожоги стали багровыми, местами посинели, нарывали, завязались с желто-зелеными гнойниками. Ныло все тело, а руки так даже не желали подниматься. Эстратов позволил обмыть себя ромашкой, охая и причитая, надел просторную чистую рубаху, до пятой в таком виде, принял Зинаиду Евграфовну. — Что, не может? участливо спросила она. — Да уж, натюрморт хоть куда. Воспитанник кисло ухмыльнулся. — Пожалуй, поеду к доктору. Он и очаровательные дамы сживут меня со свету. И то. Твоя есть правда. Велю подать завтрак в постелю, а потом запрягать. На наш уезд определен новый лекарь из городских. Ерофей тебя свезет. Благодарю, тетенька. Только завтракать не велите, аппетиту нет совсем. Надо, дружок, надо. Для выздоровления перво-наперво есть запасаться силами. Она вышла, и тут же дверь снова распахнулась, впустив степаниду, заставленным под носом. Ключница принесла ковш с кашей, молоко с пряником холодец с ржаными хлебцами, ватрушки, молодой картофель, посыпанный золотистым лучком, творог с земляникой, рассыпчатое печенье с медовой крошкой. На все это даже не хотелось смотреть. Болезный поклевал каши, сживал одну ватрушку, запил молоком и попросил камзол с панталонами. Он уселся в экипаж едва не с зубовным скрежетом. Кучер осторожно тронул. Ворота усадьбы остались позади, Знакомые дома улыбнулись старому приятелю, и от одного их вида отступила боль. Вскоре дрожки уже катили вдоль речного берега. Сердобольный Ерофей старался направлять лошадь мимо Рытвин и Кочек. Дорога стелилась послушной, прирученной змеей. Чешуйки валунов по обочинам складывались в рисунок без симметрии, но со смыслом. Это такой орнамент с подтекстом. Кто его разглядит, тому помогает бродячий дух. Так думалось в детстве. Сейчас за поворотом будет лысый холмик. Сколько не бились над ним снега и проливные дожди, все одно не удалось закрепить ни одного росточка на скругленном темечке. Видать, под поверхностью сплошное камье не для жизни. Может, кто-то похоронен там, спит под надзором проползающей мимо дорожной змеи. Сбоку от холма лежит большой скальный обломок, припудренный белесой пылью и румяниной красной глиной. Его тоже цепко держит детская память. Сколько лет минуло, сколько верст пронеслось перед глазами, а тут все такое же. Он приготовился увидеть заливной лук, но еще прежде задержался на белом пятне прозрачной кисье березовых стволов. Там кто-то бродил, дева, притом более похожая на Мавку. Сноска. Мавка — персонаж славянской мифологии, русалка. Ерофей тоже заметил ее. Придержал кобылу, они медленно поравнялись. Флоренций попробовал поклониться и своей полулежачей позы, кучер же с кряхтением отвернулся. Дева посмотрела на дрожки и равнодушно перешла через дорогу в двух шагах от лошадиной морды. Басая, голубоглазая, нежная, как летняя зорька, волосы распущены по плечам, из одежды длинная рубаха поверх холщевой юбки, на голове венок из капустницы. Цветы не желтые, а густо-оранжевые, крупные, сверкают короной, завораживают. И поступь, плавная, будто во сне кто-то невидимый ведет ее за руку. Дрожкам пришлось вовсе остановиться, пропустить. Девушка посмотрела на кучера, седока, лошадь, на всех одинаково приветливо и вроде как не замечая. Ее пухлые губы приоткрылись в улыбке, а глаза будто замело. На белой одежде яркими каплями горели несколько опавших лепестков, притягивали взгляд. «Ну точно, мавка!» Ерофей потихоньку тронул вожжи. Кобыла фыркнула, мотнула головой. Девка зажурчала тихим смехом. Она поплыла дальше так же неспешно, поглаживая верхушки медуницы, собирая на ладонь пыльцу. Заплутавший в верхушках солнечный луч нечаянно зацепился за венок. Корона вспыхнула самоцветами, ослепила. Русалка растворилась в чаще а из груди Флоренция вырвался глубокий вздох. «Кто она и особо, Ерофей? Знаешь ли ее?» Кучер ответил не сразу, долго сморкался и чесал макушку. Наконец, не оборачиваясь, пробасил: «Да толком не знаю, однако и тебе знать не след. Говорят, что Буда. «Кто? Какая такая?» «Молвил же, толком не знаю». Ну, живет одна, хутор никудышный, пустошь. — А чем живет? — он сердито сплюнул на земь. И чем же? — Захаживают к ней. Сам-то не зрил, но шепчутся. Так что, Флора, Никич, забудь. Негожесть такой хороводится. Барыня заругают. — Да я и не намеревался вовсе. Флоренций почувствовал, что щеки предательски краснеют. Дальше они ехали молча. Светлый березняк сменился темными соснами, стало сумрачнее и запошистее. Злая пасть придорожной канавы задремала в ожидании осенних дождей, и тогда уж раскроется всей жадной хлябью ни проехать, ни пройти. Пока же щедрое солнце пропекало все вокруг до косточек, до последней травинки, до мшистой чащи, до жучка под кустом. Всем тепло и благостно, никого не волновали ни погоды, что не скоро еще постучаться в ворота. И все уже забыли про капризную весну. Пока добрались до уездного трубежа, Флоренций уже стер скрежетом зубы и ничего не видел по сторонам. Его лихорадило иногда брал в плен спасительный сон, но ненадолго, до первой приличной кочки. В глазах застряла мутная мука, и он едва поверил, когда дрожки подкатили к низенькому лапотному крыльцу. На дверью имелась косо прибитая, к тому же уже выцветшая вывеска «Доктор С.М. Добровольский». «Вы, Флора Никеич, не глядите, что он выкрест», — напутствовал добряк Ерофей. «Доктора все хвалят, «А я и не думал. Лишь бы не залечил». Флоренций застонал и с кряхтением вывалился наружу. Он ковылял, не сгибая правого колена, едва нашел силы постучать. Неказистую дверку отворил молоденький монашек с лупой в руке. Он сильно сутулился, и правое плечо заметно отставало от левого. «Уродец!» — вот и отдали в обитель. Значит, у Добровольского имелось соглашение с монастырским приютом и, скорее всего, даже с епархией. Все они оказались не по-деревенски просторными, светлыми. Они перетекали не в комнату, а в коридор с тремя дверьми. «И «Извольте обождать!» Попросил монашек и ушел докладывать. Через пару минут он вернулся и провел пациента по коридору в самую дальнюю комнату. Она пустовала. «Извольте обождать», — велел монашек. «Савва Моисеч сейчас помоется и придет». Флоренция задачился такими приватными подробностями. «Как понимать это — помоется?» «Попарится в баньке? Однако сегодня будний день, и вроде как лекарь на службе. Интересно же у них устроено». В помещении находилось до обидного мало предметов. Кушетка под желтоватым наутюженным покрывалом, небольшой столик и один-единственный стул. Не наблюдалось ни шкафов, ни стеллажей. Это порождало ощущение сиротливости, неприкаянности. Все сверкало необыкновенной чистотой. Стены казались вчера лишь вывеленными, половицы блестели, на подоконнике ни пылинки. Запах витал нежилой, в нем отсутствовали всякие человеческие примеси. Промелькнула мысль, как в чистилище. Наконец в дверях появился сам доктор. Сухо поклонился, представился. Он выглядел уставшим, старше тридцати, но моложе сорока. Темные волосы залегли аккуратными прядями за уши, посередине тянулся пробор. На высокий умный лоб спадал романтический локон и скрывал правую бровь. Внимательные глаза с поволокой подходили больше сочинителю стихов или жуиру графу Альмавиве из севильского цирюльника, нежели такому прозаическому персонажу, как уездный лекарь. Сильнее прочего завораживал точенный античный профиль, такие любили резать римляне на своих рельефах. Еще бы тогу ему вместо сюртука, и можно отправлять в пантеон. Рука Флоренции сама собой потянулась за альбомом и остановилась, повисла в пустоте он не прихватил рисовального снаряжения да и делать наброски сей миг неуместно но в будущем надлежало непременно и спросить позволение на пару сеансов. добровольский ступал медленно бесшумно голову держал высоко рост его превосходил два с половиной аршина но по причине тонкой кости он не выглядел здоровяком притом разворот плеч весьма впечатлял и поношенный серый сюртук не мог их скрыть доктор вообще относился к платью с явным небрежением. Жилет простой, черной китайки, выленил, рубаха стала сизой, панталоны обвисли на коленях. Из всего костюма внимания заслуживал только фиолетовый галстук, который к нему вовсе не подходил. Вещь недавно купленная и еще не износившаяся. Сава Моисеевич завязал его мудреным даже несколько кокетливым способом, так что узел оказался сбоку, а шея совсем спряталась. Пожалуй, она недостаточно вытянулась, если судить по анатомическим пропорциям, но это уже вкусовщина. Флоренций разглядывал писаного красавца, продолжая выискивать о грехе природы. Таковые отсутствовали. «Вы с какими жалобами-с?» Голос у Саввы оказался мягким, стелился доброй подножной травой без колючек. «Я обжегся, доктор. Обилие ожогов». Вы, верно, слышали про несчастье, про самосожжение господина Обуховского. Так вот, меня именно туда и принесло несчастливым случаем. Да, наслышан уже. Каково а? Бывают же страсти господни, доктор перекрестился. А вы воспитанник Зинаиды Евграфовны. Как же, как же, достойное сударыня. Передавайте ей поклон и жду на прием. В ее возрасте, знаете ли, не следует пренебрегать медициной. Флоренций не удивился, что доктор превосходившим образом осведомлен о нем самом и его приключениях. В сельских краях новостей немного, каждую из них холят и лелеют, как дорогую вещь. Он ответил, «Непременно передам. Происшествие оно, знаете ли, больно нерядовое. Боюсь, мне не суждено отныне спокойно почевать. «Желаете успокоительную микстуру?» «Извольте. Пожалуй, если не сочтете за труд. Однако сначала займемся ожогами. Ожог — это опасно. По большей мере заражением, но и без того. Однако не беспокойтесь, у меня все приготовлено, а комнаты моемся, как перед свадьбой». Добровольский усмехнулся. «А выгляжу не понимаете?» «Видите ли, сударь, у меня есть своя собственная теория. Она гласит, что все болезни проистекают с... от грязи. Где грязь, там можно подхватить чужую заразу. Поэтому я настаиваю, чтобы в моей приемной всегда царствовала чистота. Видите-с эту комнату? Таких три. Каждого пациента я принимаю отдельно. Если не нахожу его недуг прилипчивым, Отпускаю, в противном случае держу в заперти до того, как домочадцы примут меры. «Как вы сказали?» «Прилипчивый?» Флоренций удивленно смотрел по сторонам. Дас. Превращение Приращение больных, да будет вам известно, произрастает от их сношения со здоровыми. Это означает, что хвори имеют свойство с... прилипать». «Мне доводилось слышать о подобном. похвально -с. А многие пренебрегают». Просвещением сапотом отправляются на погост. Наши ведь зипуны как? Мылом брезгуют, кипятить ледятся, едят из одной миски. А зараза, она как мыша, сидит себе в закутке и гадит. Как часто вы находите мышиные какашки? Прошу простить, — стушевался Флоренций. однако я он их вовсе и не ищу. Это я для сравнения с... Ясное дело, что не ищете. Так зараза требушится по дому на подобии мышиных какашек. Только в миллион раз сильнее. Она прилипает к посуде, одежде, постелям. Зипуны того не понимают от того и мрут сотнями. Не смею спорить. А заразы встречаются самые разные и по большей мере смертные. Та же моровая язва, оспа или лепра — Что толку пускать кровь, ежелис, прежде тем ланцетом скрывать гной? Наделенный богатым воображением художник живо представил, что до него на этой самой кушетке сидел гниющий, смрадный, трогал за спинку, вытирал краешком зловонный рот. Он поежился и дернулся встать. Доктор догадался. — Что? Напугал я вас. — Прошу вас простить, не со зла. В меру сил стараюсь предостерегать твари божьих. Всех безразличий. От того с и вам перепала Флоренция Никеич». Он беззлобно рассмеялся и закончил. «Блюдение чистоты есть наипервейший путь к ней уязвимостис». «Я запомню, доктор, благодарю вас за науку», — растерянно пробормотал Листратов. Добровольский протянул микстуру, подождал, пока стаканчик опустеет, затем азартно потер руки и подступил к кушетке. Нус. Как тут у вас с нарывами докучаются? Он бесцеремонно задрал на Флоренции рубаху и принялся разглядывать бока, грудь, спину. А откуда вы знаете про нарывы? Его пациент не переставал удивляться. Так они всегда сопровождают ожоги. Знаете от чего? Да от того, что мажут всякой дрянью. А вот признайтесь вам, Давича, мазали сметаной? Да, мазали. А простоквашей, медом, салом все мазали, Листратов рассмеялся. А всего-то надо было дать высохнуть в чистоте. Эх. Лекарь принялся обрабатывать раны. Его руки доставляли Флоренцию неимоверные мучения. Однако как только они оставляли ожог в покое, сразу же наступала благодать. Сава Моисеевич кружился вокруг, орудовал плавно, но прикосновения выходили сильными, от него пахло карболкой и дегтярным мылом, этот запах успокаивал. Чтобы отвлечься от боли, посетитель сосредоточился на деталях безликой комнаты и своего мучителя. Он приметил три симметричные дырочки по краю покрывала, желтое пятнышко в углу, плохо забеленные подтеки над окном, щель в половице у порога. На локте докторского сюртука проелась плешь, ворот уже перелицовывали, и этот тоже успел истрепаться. Всему виной частые пастерушки, наверное, тот специально держал для службы ношенное платье. Голова Савы Моисеевича тоже часто оказывалась перед глазами. Флоренций жадно смотрел. Намерение выпросить аудиенцию для рисунка никуда не делось, пожалуй, даже окрепло. Под глазами Добровольского уже наметилась рябь подступающих морщин, но сами те еще не вычертились. Ниже левого уха скромно пристроилась аккуратная коричневая родинка, подбородок едва заметно разделялся чистой, без щетины ямочкой. При очередном повороте Сава Моисеевич вытянул кисти сильнее обычного и узел галстука отполз в сторону. Под ним имелось что-то любопытное — шрамчик, тоненькая белая ниточка зигзагом. Она притаилась как раз под затейливым узлом, будто специально спрятанная. Место это на человеческом теле опасное, недалеко от до вены, важнейшего жизнетока. Однако шрам лежал в стороне от нее чуть-чуть, но знатоку человеческой анатомии, кто провел часы, зарисовывая разные части тела, сразу заметно. Наверное, Добровольский в юности перед кем-то гусарствовал, теперь же стеснялся демонстрировать. — Полегчало, доктор. — Благодарю покорно, — лепетал Листратов. А я знаю -с. «Я смазал ваше повреждения измельченным стеблем ревня с медом. Это залечит и обережет. Дома делайтесь так же или накладывайте тертую морковь. Но надо носить просторную чистую рубаху, дважды в день менять, и никакой сметаны, боже упаси!» В середине процедуры заглянул монашек, доложил, что некая Дашенька вымыла две комнаты и коридор. Добровольский велел заплатить ей и подарить курицу. «Наставляю помаленькус», — шепнул он, заканчивая мороку с левой наиболее пострадавшей рукой Флоренции. «Доктор, вы с подобным рвением и просвещенными воззрениями могли бы сделать карьеру в большом городе, даже в столице?» Пациент не желал оставаться безучастным и не видел причин скрывать своего восхищения. «Отчего же вы здесь, вон и глуши?» «Отчего? Ба...» «Да вам не рассказывались? Я ведь сослан, знаете ли. Однако мое жизнелюбие позволяет надеяться, что такое положение продлится не так уж долгонько». «Ох, простите, да что, это не секрет. И стыдиться мне нечего, раз виноват, должен с наказание. А за что сослан? За неблюдение чистотыс». «Вот такс. Принимал дитя у одной барыни, Да допустил заражение. Она умерла в лихорадке вместе с младенцем. С тех пор старательствуешь. Так что в следующий раз будьте аккуратнее, когда вознамеритесь хвалить Искулапов». Листратов сильно огорчился, что вынудил Добровольского откровенничать. Такой редкий человек и такая бездарная сцена. Ведь хотел напротив польстить, а все вывернулось наизнанку. Он попробовал исправиться. «Простите, не знал». Но уверен, онная ошибка была роковой, отнюдь. Самая рядовая ошибка. Сирич, непрокипяченные щипцы и прочее. Она из господ, изнежена сверхмер, чувствительность. Я же тем инструментом пользовал баб, а власти постановились, что не неумеха, когда все дело в чистоте. Вот и спорить уж не резон. Все одно о не вернуть, а инструмент-то мой более ничей. Так что вина так или иначе на мне. Я виноват и не собираюсь увиливать. Но как же оно? Ведь бабы-то живы остались. Вы разве не осведомлены, что каждое тело отдельный мир равно, как и каждая душа? Господь наш не создал двух одинаковых, за что и следует его благодарить. Иначе жить было бы неинтересно, что одному исцеление с другому смерть. Господь не создал одинаковых тел, да. Инструмент, да, но вы-то при чем? Листратову очень хотелось поддержать такого мудрого и открытого доктора. А при том, что вы крест. Разве не знаете, сударь, что во всех наших бедах виноваты евреи, даже крещеные? Флоренц истушевался. Обсуждать подобные темы с малознакомым человеком, да еще и непосредственно про него же, Это уже за пределом приличий. Сава Моисеевич будто догадался: Я шокировал вас своим беспритворством. Оскорбил? Прошу простить. Господи, да нет же, конечно, разве можно оскорбить прямодушием? Просто я прожил последние семь лет во Флоренции, там все заняты Наполеоном, перекраиванием монархии, новыми империями, новой историей, я как-то не задумывался. Понимаю. — протянул Сава Моисеич, вытирая руки. — Понимаю и сказать по чести завидую. А чистосердечие мое обусловлено тем, что скрывать-то мне нечего. -с. Вот и все. Я закончил. Будьте добры пожаловать ко мне на грядущей неделе. Но, ежели будет худо, то приезжайте хоть сюда, хоть туда в любой день. — Благодарю, доктор. Я чувствую себя совершенно здоровым. Вы кудесник? — Да, кстати, как насчет нервического расстройства. Вы, помнится, микстуру просили. Пожалуй, пока воздержусь. Я не привык. Тут все оно вместе, и раны, и боли, и картина жуткая перед глазами. Даст Бог, само наладится. Снова и снова понимаю вас, Флоренция Аникиевич. Может, и пройдет. Событие, конечно, из ряда вон. В мягком голосе Савы Моисеевича слышалось прохладцы, по крайней мере, Он не почерствел ужасом и не стал звонче ледяным осуждением. Неужто жестокосердный? Нет, ему не можно тут поселиться. В докторе — избавителя от телесных мук. Это просто показалось и вдобавок усталость от непроходящей боли мутила сознание. Флоренция решил заслужить помилование. «Вы простите, что я постоянно об одном говорю. Если вам не интересно, то, пожалуйста, хоть про урожай, хоть про изящное искусство». Про последнее мне особенно приятно, я ведь не всегда напуганный нытик». Ему на секунду показалось, что в темных навыкоти глазах доктора промелькнула настороженность. Он поправил узел на галстуке, с нарочитой рассеянностью проверил, что шрам надежно укрыт. Флоренций заметил этот жест, но не придал значения. Видимо, доктору не по себе от подобной отметины, не желает выставлять ее на показ. Сава же сменил снисходительное выражение, с которым вещал про ожоги и нарывы, на доброжелательное светское. Чего же неприятно? Вполне себе. -с. Вам известно ли про такое вероисповедание, как поклонение Будди? Это не идол и не божок, а человек, достигший просветления. Конечно. Ему поклоняются в поднебесной еще в Индии и дальше. Верно? Так вот. Последователи Будды считают, что... Покончить с земным существованием отнюдь не грешнос. Это просто очередная ступень великого пути, по которому идет душа. И конца у него нет, только замкнутый круг. «Мы, христиане, — он выделил интонации последнее слово, — исповедуем инояс. Для нас самоубиение — грех. Но ведь нельзя всех мерить одной мерой. Фантазию у человеков бывают всякие. Порой мало и даже совершенно необъяснимость с нашей точки зрения. Кстати, последователи Будды предпочитают огненное погребение. От того пришло мне это на ум. Очень интересно. Однако господин Абуховский, перед кончиной осенил себя православным крестом, возразил Флоренций. Правда? Но я ведь делаю не более нежели предположение. Листратов очередной раз восхитился этим человеком. Какой необычный индивидуальный ход мыслей выстраивался в его красивой голове. Образованность тоже впечатляла. Широта взгляда приятие иного уклада, иной философии и метафизики. «А вы были ли знакомы с господином Абуховским?» — спросил он просто ради того, чтобы не прощаться с Савой Моисеевичем. Процедуры уже все завершились, приближалось время откланяться. «Хм, имел честь. Да-с, не буду скрывать. Имел честь принимать». В соседнем кабинете. Вот такс. Что, не ожидали? Чего же? Я уже получил доказательства вашей беспримерной искренности, так что не полагал, будто вы намерены скрытничать. А что он наведывался к доктору? Вон тоже нет ничего удивительного. Все-таки даже нездоровому человеку Господь наш дарует просветы и направляет куда следует. М да. А вот он и направил ко мне. Однако, увы, я ничем не смог помочь». «Осмелюсь предположить, что душевные недуги лежат подали от вашей рутинной практики, нежели ожоги. Потому и не смогли. На мой непросвещенный взгляд, лучше бы ему обратиться к духовнику батюшке». «Многое, Хворис, приключаются от нервов и хандры», Добровольский развел длинными руками. «В любом случае, мне, как доктору, тем не менее, неприятен этот факт, чтобы вы знались». На этом давайте прощаться, дорожайший мой Флоренция Никевич. И да, про искусство я тоже с удовольствием с вами побеседую, но в следующий раз. А на сегодня все. Флоренция поблагодарил, расплатился с гаком и вышел. Теперь шагать получалось бодрее. В приемной ожидал следующий посетитель, яркий блондин лощеной наружности в голубом камзоле, едва из и с бутоньеркой в петлице. Последняя отменно бросалась в глаза, так как состояла из густо-оранжевых цветов капустницы. Аккурат таких, как у девицы. На светлом атласе они смотрели огоньками. Сразу вспомнилось трагическое утро. Костер на рыбьей спине, обреченная рука в крестном знамени, скандально желтый на голубом, как пламя на реке, один в один. Флоренций попробовал отвлечься от неприятных воспоминаний, Вежливо поклонился незнакомому господину, тот поспешно вскочил, ответил на поклон и заверещал, призывая монашка. Голос его оказался визглив, жесты торопливы. Вообще-то и капустница в бутоньерке смотрелась безвкусицей, слишком выпуклая, к тому же, не принята в обществе. Листратов прошел на крыльцо, отложил подальше случайную встречу. Усевшись, вернее, улегшись в дрожке, он сразу задремал. Боль отступила, мазь приятно холодила раны, а тяжелевшая бессонными ночами голова удобно пристроилась в складках растеленной попоны. На небо вышли прогуляться тучки, убавили зной. Мирно, не жарко, блаженно. Выехав из трубежа, сострадательный Ерофей остановился, снял с упряжи бубенчики, чтобы не тревожили болезного. Флоренций на его заботу легонько улыбнулся и проворковал неразборчивую благодарность они медленно ехали мимо дорожной канавы березняка и сосен низко над лесом летали ласточки далекая кукушка обещала кому то много лет монастырка крутила бедрами как заправское плесунье ее юбки шелестели пеной то у одного берега то у другого лоскуты частых островов мелькали на рукавными платочками широкий крепкий стан Переваливался волнами. Они добрались до Полынного поздним вечером. Зинаида Евграфовна уже легла. Флоренций призвал Степаниду оснастить его ожоги мазью, что вручил на прощание замечательный Савва Моисеевич. Заодно не удержался, пожурил за сметанку с простоквашей и ромашку с медом, после чего вознамерился уснуть. Однако у ключницы имелись собственные виды. Она принялась его рьяно подчивать куриным бульоном, пирожками со щевелем, варениками с вишней, прошлогодними мочеными яблоками, киселем, свежими бочковыми огурчиками, чаем с леденцами, которым он в детстве проявлял охоту, но в последние годы вовсе отвык. Завидного аппетита так и не наличествовало. Художник поклевал отовсюду помаленьку. Обработанные ожоги вели себя примерно, не тревожили. Мысли бродили вокруг лекаря. «Признаться по чести». Возвращаясь из тосканских земель, он думал застать дома только стаиросовых домостроевцев. В родной сермяжной глуши кланялись патриархальные старинушки, чтили и слушались попов, сторонились книжников. Оттого казалось, что на Руси и вовсе нет трезвых, развитых умов. Встреча с Добровольским, его открытый честный взгляд на мир, его просвещенные суждения заставили Листратова переменить сей ракурс. Страдать, но не замыкаться, терпеть, но не жаловаться. Для этого нужен крепчайший внутренний каркас. Жаль, что не успелось спросить, где доктор получил свое образование. Наверняка за границей. И еще. Отчего тот не женат? На руке отсутствовало обручальное кольцо и повадки, смелость какая-то, не не для стойла, а для пастбища. Да, доктор, не рядовая пташка. Таких единицы, но каждая, как жемчужное зернышко. Побольше бы насадить в эту землю, глядишь, и народится умненькая поросль. Неумолимо тянуло в сон. Уже уплывая в прозрачной ласковой дымке подступающего сновидения, он поймал хитрый вопросец. Точно ли Абуховский обращался к доктору по причине одного лишь душевного расстройства? Не водилось ли у него другого недуга? Жаль, что не спросил. Интересно.